Глава 26. О встрече с давними жертвами и распределении на практику. Лолу в комнате не застала, так что оставила и ей идти не по записке, где можно нас найти. И мы с однокурсниками-боевиками пошли отмечать окончание учебного года. Сначала пришли Лалина и Юргис, позднее Эвард с Тельтиной. И самым последним явился жутко недовольный и злой Ивар с Гаврюшей на плече. Но мы к тому времени уже так хорошо посидели, что я даже не стала спрашивать, какая муха его укусила. Дерхан сначала методично наливался Элем, а когда его попустило, задал вопрос. «И куда вы поедете на практику?» «Не знаем еще», — отозвался Карл. «Нам пока только сообщили, что у первого курса она будет идти весь первый месяц лета. Куда обычно шлют фандбоев? «Да куда только не шлют», — дернул плечом Ивор и мрачно зыркнул на меня. «А я уже знаю, куда меня отправят», — мелодично произнесла Тина. «Я же на лекаря хотела специализироваться. Меня и еще двух девушек направляют в рощу Дриад в одну из реальностей». «Целый месяц в роще Дриад. Мечта, а не практика». «Лола, а ты?» — спросила я соседку. «Пока не знаю». «Эх, была бы ты постарше, я бы тебя с собой взял», — чмокнул ее в висок Юргис. «Жирафам часто дают в сопровождении боевиков». «Кир, а возьми меня в сопровождение», — пьяненько попросил Ривалис. «Ты будешь жирафой, а я твоим боевиком». «А ничего, что эта жирафа лучше тебя знает некромантию и боевую магию», рассмеялся Мальдин, и его поддержал Гастон. «Так я потому с ней и прошусь», — фыркнул эльф, шкодливо ухмыльнулся и пошевелил ушками. «Она умная и сильная, а я красивый. Идеальная пара. Хоть под венец иди, а не то, что на практику». Какое-то время все хохотали. Когда просмеялись, я скорчила ушастику рожицу. Риф, ты прости, но красивой в паре должна быть я. И провела пальчиком по бровям, потом приложила их к щеке, улыбнулась и умильно похлопала ресничками. И вообще, мужчина должен быть могуч, вонюч и волосат. Тогда от него даже упыри разбегутся. Ой, не, Открестил Ривалис подружный гогот парней. Я могу быть только могучим. Впрочем, у меня есть духи. Если надо, воспользуюсь ими. Тут лемур, который внимательно слушал нашу шутливую перепалку, слез с колен Ивара, перебрался через стол и замер передо мной. «Что, Гаврюш?» – погладила я его по спине. Фамильер Ивара встал на задние лапки, изобразил передними нечто типа того, что делают люди, демонстрируя бицепсы. Потом почесал себя по пушистому брюшку, проникновенно глядя мне в глаза. «Надо понимать, что ты могучий волосат!» – рассмеялась я. Лемур приосанился, а потом поднял хвост и громко пукнул. «Гаврюша!» – взвыли все сидящие за столом и принялись отмахиваться. «Да», – просипела я, разгоняя Амбре, – «ты очень вонюч, настоящий мужчина. Ивар, ты не мог бы убедить этого замечательного во всех отношениях зверя больше так не делать, потому что при всем желании взять Гаврюшу с собой на практику я не могу, он твой фамильяр». Лемур понурился, изображая вселенскую скорбь, и пообрел обратно через стол к смеющемуся хозяину. «А кто куда на каникулы поедет после практики?» – спросила Тина. «Я домой, в светлый лес», – пожал плечами Ревалис. «Не здесь же сидеть два месяца». «Мы тоже по домам», – отозвались мои однокурсники-боевики. «Я еще не решил, но, скорее всего, тоже домой», – пробасил Карл. «Кира, а ты куда?» – посмотрел на меня Ивор. «Никуда. Меня домой никто не отпустит. Здесь буду. Город осмотрю как следует. Может, по пригородам проедусь. Интересно же поглядеть, как здесь народ живет». «О, Кир, а поехали со мной!» – оживился Ривалис. «Спорим, ты никогда не видела, как живут светлые эльфы? Я тебе весь наш лес покажу. Познакомлю со своей семьей. Может, и жениха тебе найдем, раз уж ты меня совсем не любишь». Я фыркнула и открыла рот, чтобы ответить ему, но тут сидящая рядом со мной Лалина подпрыгнула на месте и вытаращилась на Ивара. Несколько раз озадаченно моргнула и снова дернулась. «Лола, ты чего?» – заглянул ей в лицо Юргис. «Ничего», – мотнула она головой и повернулась ко мне. «Кира, а поехали со мной. У моей семьи огромный замок. Погостишь, и потом вместе вернемся в школу. Я тебя со всеми перезнакомлю». «Мои родители будут рады, что у меня появилась подруга». «А чего это Клоли? вмешался Карл. «Нет уж, напарница, раз тебе некуда податься, поедешь со мной». «А...» – вякнула я, не зная, как реагировать на столько приглашений. «И что же выбрать?» А Лола снова дернулась и чуть ли не подскочила. Все на нее с изумлением уставились, а я даже заглянула под стол. «Чего это она? Словно ее пинает кто?» «Кира моя соседка» категорически заявила она. И отказа я не принимаю. Сегодня же напишу маме и сообщу, чтобы готовили комнату для моей соседки и подруги. Народ загалдел, а я наклонилась к дырхани и шепотом спросила: "Лол, ты чего?". "А ничего", буркнула она. "Со мной поедешь". В общежитие мы возвращались уже почти перед самым отбоем. По дороге пели песни и дурачились, а возле ворот увидели нескольких мрачных мужиков. «О, вон она!» – завопил самый здоровенный из них, и все эти громилы бросились к нам. Тина завизжала, парни ощетинились мечами и задвинули девушек за спины, но нападать на нас никто не спешил. «Госпожа ведьма!» – очень вежливо позвал меня предводитель этой шайки. «Вы помните нас?» – я выглянула из-за плеча Ивара, куда он меня практически зашвырнул, и присмотрелась. «А, знакомые все лица!» Узнала я мордоворота, который зимой тряс меня, держа на вытянутой руке, и предлагал прибить ведьму. «Чего надо?» «Госпожа ведьма», — поклонил сон. «Поговорить бы!» «О чем это?» — с подозрением уточнила я и стряхнула руку Ивара, а то он пытался затолкать меня обратно. «Госпожа ведьма, мы все осознали и справились, больше так не будем», — прогудел дядька. «Да-да, госпожа ведьма» загалдели его подельники. «Вы уж снимите с нас ваши проклятия, всеми богами заклинаем, а то ведь никакой жизни нет». «Это они о чем?» — повернулась ко мне Лалина. «Да они на меня зимой напали. Парни отбили, а я этих бандитов прокляла и порчу наслала», — шепотом пояснила ей и остальным. Мои друзья стали кричать, что по делом нечего разбойников прощать и вообще заслужили, Кость теперь мучаются. «Госпожа ведьма, да мы же не просто так, мы ведь с понятиями. Вот, скинулись все, откуп собрали. Уж не побрезгуйте, примите. Здесь хорошая сумма». Стоящий впереди амбал потряс кожаным мешком, в котором что-то глухо звякало. «А чего это вы только сейчас пришли?» С подозрением уточнила я. «Мы надеялись, что со временем рассеется проклятие, а с каждым днем все хуже и хуже. Мочи нет так жить». Маги снять не смогли, уж кому мы только не обращались. А у вас практика сейчас начнется. Потом поди на каникулы уедете. Мы же до осени не доживем так. Помилуйте, госпожа ведьма». Дядька снова тряхнул своим мешком. «Кир, да ну их!» — хмыкнула Лалина. «Пусть мучаются, а то и ж придумали на безобидных девушек нападать». Я с сомнением посмотрела на нее, а бандиты переполошились. Заводил их, остался стоять, а вот остальные бухнулись на колени и заверещали, как резанные. «Кир, ты чем их прокляла-то?» — с уважением спросил Юргис. «Ой, да чем только не прокляла! Перепугалась ужасно, вот и навешала на них от души все, что только вспомнила. Кто-то их так корежит. Бандиты в разнобой просили меня о милости. Охранники, стоящие на воротах школы, со смешками за этим цирком наблюдали, а я решилась». «Ладно, давайте ваши деньги. Мне еще учебу оплачивать, так что так и быть». Я выступила вперед и подошла к главарю. «А не пожалейте, госпожа ведьма. Мы же люди с понятием, не какие-нибудь там жулики», — обрадовался он и сунул мне в руки свой мешок. Я чуть не согнулась под его тяжестью, развязала горловину, прикинула количество полученных монет, впечатлилась. На погашение оплаты за первый год обучения я уже почти накопила за несколько месяцев работы на знакомых господина Азиля. А если вместе с тем, что мне так настойчиво совали сейчас, глядишь и стоимость второго года смогу погасить. Под неодобрительный бубнеж друзей я стояла и снимала с жертв перепуганной ведьмы одно проклятие за другим. Ох и постаралась я тогда. На каждом из бандитов их оказалось чуть ли не с десяток начиная от безобидных «неудачи в делах», «чтоб тебе всегда пусто было» и «спотыкача на ровном месте», заканчивая хроническими диареей, энурезом и прочими проблемами со здоровьем. Когда закончила громилы стали прислушиваться к себе. Потом вскочили и прошлись взад-вперед по улице с опаской, глядя под ноги. Попрыгали, достали мечи и помахали ими. Затем один вынул из кармана колоду карт, быстро перетасовал и совершил с ней какие-то непонятные мне манипуляции. «Мужики, я все сняла, только честно вас предупреждаю во избежание недоразумений. Нападете еще хоть на одну девушку, так же, как напали на меня, все вернется», — предупредил их. «Поняли, а осознали, больше мы девушек не обижаем», — сообщил мне громогласный хор счастливых бандитов, после чего они со всем почтением передо мной раскланялись и ушли. «Ну ты и чудовище!» — уважительно хлопнула меня по плечу Лола. «Это же надо!» Таких мордоворотов довести до подобного состояния. Карл, сходишь со мной к ректору, позвала я напарника и направилась к главному корпусу. Я оплачу за один год, а остальное потом, как вся сумма будет. Не хочу отрабатывать пять лет за свое обучение. Завтра сходите, отрезал Ивор и развернул меня в сторону общежития. Ночь уже, магистр давно отдыхает, и тебе пора спать. И вообще не отдавай все деньги. Тебе еще нужно купить вещи для практики, летнюю одежду и меч. Меч-то мне зачем?» – удивилась я, послушно топая в заданном направлении. «Не нужен ей меч», – поддержала меня Тельтина. «Она ведь жираф и поедет на практику, а не боевиком». «Оружие всегда нужно», – отрезал Ивор. «Нет уж», – фыркнула я. «Хороший меч стоит дорого. Я видел у своего клиента в оружейной лавке. А простую железку я не хочу». «Да и не нужно мне оружие, я же библиотекарь, а не наемница». «Кир, Ивор дело говорит. Поддержали друга Юргис Эвард. Без оружия на практику нельзя». «Ну так у меня будет», — пробасил Карл. «Я Киру в обиду не дам». «Потом поговорим», — прекратил наш спор Ивор. «На следующее утро я отдала магистру Новарду полную стоимость моей учебы за первый год». Ректор удивился, но все принял, сделал отметку и выдал мне документ, подтверждающий оплату. Остальные деньги я разделила на три кучки. Одну на летнюю одежду и обувь, вторую на необходимые к практике мелочи, третью на хранение в банк. В тот же день в кабинете ректора произошел примечательный разговор. «Ну и куда мы отправим адептку Золотову?» – задумчиво вопросил магистр Новарт глядя на декана Аррона и декана Лайвас. В подобных случаях, к счастью, очень редких, когда адепт совмещает два факультета, совершенно непонятно, как его отправлять на практику. «Я настаиваю, чтобы золото ехала, как жирафа», — заявила Даяна. Она одна из лучших учениц на первом курсе и определенно заслуживает практику в достойном месте и в достойном окружении. Хватит того, что девочке весь год приходилось мучиться с трупами, фехтованием и боевой магией. «И что вы предлагаете, магистр?» – уточнил ректор. «Придворному алхимику в реальности Тамилия требуется помощник». Кира вполне подходит на эту роль. У нее отличные знания по алхимии. Кроме того, его величество в данный момент пишет книгу. «Кому, как ни Золотовой, ехать во дворец?» «Боги храните короля!» содрогнулся глава школы. «Поддерживаю, господин ректор!» – горячо воскликнул декан Арон. «Эту мелкую рыгру нельзя туда пускать, если мы не хотим потом оплачивать ремонт королевского дворца. А уж про его величество я вообще молчу. Он мужчина немолодой, у него слабое сердце. Пусть пишет свои мемуары под присмотром какой-нибудь менее активной жирафы». «Лукас, вы несправедливы Кири! обиделась декан ЖРФ. «Нет, Даяна, это вы не хотите видеть очевидное. Эта ведьмочка намного больше боевик, чем жирафа», с усмешкой ответил ей Арон. «Ну тогда можно отправить девочку в качестве иллюзиониста. Магистра Генхельм ее очень хвалил», — не сдавалась Даяна. «В реальности Бивас герцогу как раз нужен кто-то, кто поможет организовать праздничные иллюзии к балу в честь дня рождения его старшей дочери, а его библиотекарю требуется помощник» чем не вариант для Киры? Замечательный вариант, нервно хохотнул магистр Новорт. Думаю, гости герцога оценят ее змея Горыныча, соловья-разбойника и прочую жуть. Преподаватели переглянулись. У всех еще были живы воспоминания о том, что учудила адептка Золотова. И что же нам делать? Ведь на практику-то ей все равно нужно. И она девушка, жирафа, то есть отправлять ее в места опасные для жизни нельзя. Стояла на своем магистр Лайвас. Своих девочек она любила, жалела и родила за их благополучие. «Хм-хм», Кашлянул ректор, как насчет чокнутого Марвела? Чокнутый Марвел? С сомнением протянула Даяна Лайвас. А что? Вполне подходящий вариант, задумчиво отозвался Лукас Арон. «Его даже Золотого не сумеет довести сильнее, чем уже есть». «Вынуждена с вами согласиться», — поморщившись, ответила декан ЖРФ. «Он хоть и безумен в некотором роде, но настолько же и гениален. И совершенно безвреден. Что он сейчас пишет?» «Сложно сказать», — пожал плечами ректор. «У чокнутого Марвела всегда какие-то идеи. Но уж его-то не испугают выходки адептки Золотовой, и жаловаться он не побежит». «Ладно, а кого с ней в команде?» «Карла Вестова, само собой. Этих двоих не стоит разделять. Они хорошо сработались и благотворно влияют друг на друга. Можно еще Ривалиса Клайтона с ними отправить». «Три боевика в одной группе?» — возмутилась магистр Лайвас. «А кто тогда будет сопровождать остальных моих девочек?» «Нет, я категорически против». «Значит, вдвоем поедут», — отмахнулся декан боевиков. «Золото вестов, а отлично сработавшаяся команда. Вы правы, эльф станет им только мешать». Магистра Лайвас ничего такого в виду не имела, но предпочла мудро промолчать. Главное, что ее лучшую ученицу не отправляют в реальность, в которой она может пострадать. Назначение на практику за нас двоих получал Карл. Он ходил за своим, а когда выяснилось, что мы поедем вместе, забрал и мое. Руководителем значился некий Марвел Гринг, проживающий в реальности Лаэтра. Кроме документов прилагалась карта города, судя по ней, стояла на морском берегу. Описание климатических условий, традиции в одежде и облике, рекомендованный список вещей, инструкция к действиям и толстая книга с изображенным на обложке портовым городом. Да, преподаватели ВШБ подходили к своим обязанностям ответственно. А описание климата это неожиданно. Лалину и Ревалиса отправляли в реальность Тамилия, в Королевский дворец к придворному алхимику. Лола огорчилась, так как с нее и замка родителей было достаточно, но деваться было некуда. Гастона, Каришу и Елину в реальность Бивас, какому-то герцогу и его библиотекарю. Елина и Кариша радовались, а Гастон скрипел зубами от расстройства. В общем, всех нас направляли в разные миры. День у нас ушел на подготовку, покупки и сборы. Лола и Тина ехали в совершенно другие условия, чем мы с напарником, так что и наряды нам требовались разные. Лолина спешно выбирала длинные, роскошные платья, уместные для дворца. Тине нужны были вещи, пригодные к носке в лесу. А я собиралась на море. По словам составителя инструкции, климат в том месте, где мы с Карлом будем проходить практику, жаркий и влажный. Поэтому необходимы головные уборы, открытая обувь и легкая одежда. Что порадовало лично меня, так это то, что там женщинам можно носить не только длинные юбки. Молодым, незамужним девушкам дозволялось надевать наряды длиной до колен. Подумала я и решила, что куплю одежду на месте. Смысл тащить отсюда, если там тоже есть магазины?» Так что из одежды и обуви приобрела только одно легкое платье в веселеньких голубых колокольчиках: косынку, тонкие брюки, блузку с короткими рукавами и открытые плетеные сандали. Зато потратилась на кожаный пояс с огромным количеством кармашков для алхимических флакончиков и дорожную сумку. Основной мой багаж составили котелок, запас трав и конспекты по алхимии. Ах да! еще толстая тетрадь формата А4, в которую я весь год выписывала ведьминские рецепты и заговоры. Отбыть мы с Карлом должны были вечером из-за разницы во времени в межреальности и Лаэтре. Наш вечер выпадал на их раннее утро. Так что я оделась в брюки, блузку и сандалии, надела новый пояс с различными зельями, прицепила к нему ритуальный кинжал, мое единственное оружие. Проверила, не забыла ли браслеты-накопители. Один мне подарили на день рождения, и позднее я сама купила еще один, не менее мощный. Надела на шею амулет от нежити и кулон, подаренный Ивором. «Ну что, готово?» – спросила Лола, наблюдавшая за моими сборами с подоконника. «Готово!» – подтвердила я, осмотрев себя в зеркало. «Ну, счастливого пути, что ли?» – неловко пожелала соседка. «Спасибо!» – я улыбнулась и подошла к ней. Иди сюда, вредная Дрхана, дай я тебя обниму на дорожку. От противной ведьмы слышу, шмыгнула она носом и обняла меня сама. Береги себя и постарайся не вляпаться ни в какие истории. Ты тоже, покажи там придворным, что такое вышибалы, подмигнула я ей и чмокнула в щечку. Взяла свой багаж, заглянула по дороге к Тельтине, чтобы пожелать счастливого пути, и отправилась в главный корпус. Традиционно студентов отправляли на практику из башен, которые были зачарованы особым образом. А ко времени массового отбытия адептов туда приносили еще и накопители, так как требовалось огромное количество энергии, чтобы все прошло без сбоев. Это только магистры, типа дракена Закариуса, отправляли нас в нереальности из любого места. Когда поднялась в башню, увидела Карла. Он беседовал с магом, контролирующим наше отбытие. В центре помещения на полу лежала выданная нам книга с приморским городом. Рядом стояла огромная сумка. Увидев меня, напарник быстро попрощался с магом и прошел к вещам. «Кира, давай быстрее, ты чего так долго?» — окликнул он меня. «Да нормально вроде, как было сказано, так я и пришла». Пожала плечами и подошла к другу. «Все помните», — строго уточнил маг. «Возврат ровно через тридцать дней». Портал активируется сам, в том же месте, в которое вы сейчас прибудете. «Да», – кивнула я. «Как активировать его в экстренной ситуации, помните?» «Помним», – отозвался Карл и подхватил с пола свой багаж. «Я тоже помнила. Нас обучали этому еще в первом семестре, когда мы посещали лекции по предмету «Обращение с фолиантами». Но говорить магу ничего не стало, за нас двоих ответил напарник. «Ну, тогда...» — начал говорить маг. Вдруг со стороны лестницы послышался громкий топот и крик. Мы трое с недоумением оглянулись, а из дверного проема выскочил фамильяр Ивара. «Гаврюша!» — изумилась я. Лемур бегом промчался через помещение, подскочил ко мне и вцепился всеми четырьмя лапами в мои ноги. Я хотела наклониться, чтобы взять его на руки, но тут же следом за ним в башню вбежал Ивор. «Стоять!» — рявкнул он на бегу. Мы замерли статуями, не понимая, что происходит. А боевик подбежал к нам с Карлом и Гаврюшей, согнулся, опираясь одной рукой в колено, и так замер, пытаясь отдышаться. В другой руке он держал тонкий недлинный меч в посеребренных ножнах с разноцветными камушками. Рукоять, выглядывающая из них, тоже была из черненого серебра с голубым камнем в навершие. Фу, Успел! выдохнул Дерхан с трудом и разогнулся. «Ивор», — позвала я, — «что случилось?» «Ты случилось! Сказано же тебе было! Купи меч!» — рыкнул он, выпрямляясь. «Но я же озадаченно проблеяла, не зная, как реагировать». «Быстро подняла руки!» — приказал мне парень. Я немедленно изобразила пленного при задержании, и Ивор, нахмурившись, самолично надел на меня принесенный меч. Гаврюша тут же отцепился от моих ног и отбежал в сторонку. А. «Можешь просто сказать спасибо», – невозмутимо произнес Дырхан, после чего неловко сгреб меня в охапку, чмокнул в макушку и отпустил. «Карл, счастливого пути! Не вляпайтесь там ни во что!» «Спасибо, Ивор, тебе тоже удачной и легкой практики», – отозвался мой друг. Парни обменялись рукопожатием, тут нас снова поторопил маг, ответственный за отправку адептов. Мы с Карлом покрепче сжали свои сумки, а я улыбнулась на прощание боевику. «Ивар, спасибо!» Ответить он мне не успел. Портал полыхнул, а в голове прозвучал женский голос. «Загрузка новой реальности!» Стены башни исчезли, и мы с напарником очутились на залитом ранним солнцем в широком мраморном крыльце с колоннами. Вывеска над тяжелой узорчатой дверью гласила «Городская библиотека». Рядом на мрамор шлепнулась книга, с помощью которой мы перешли сюда. «Ты готова?» – спросил Карл и расплылся в лукавой улыбке. «Конечно, где наша не пропадала?» – подмигнула я ему и вдохнула полную грудь теплого, пахнущего морем воздуха. «Везде пропадала», – согласился он. Поднял книгу и спрятал ее в свою сумку. «Ну что, идем за новыми приключениями?»